Глава третья. Грубером, к моему несказанному удивлению, оказался монументальный мужик с настолько вразительной бандитской рожей, что Глэвуд оторвал бы его с руками и ногами. Естественно, на роль главного злодея, естественно, злодей должен быть представителем русской мафии. Там ведь только такие и изображаются. Хотя где тот Глэвуд? Новые фильмы никто больше снимать не будет, так что Грубер останется без заветного Оскара. Обжигающий взгляд из-под массивного лба, казалось, просвечивал всех насквозь. Широченный подбородок с густой щетиной двигался в такт здоровенной челюсти, жующий свежий огурец. Грудь была покрыта длинными волосами, в которых путался золотой крест. «А я-то думал, что разговор предстоит с каким-нибудь нескладным задротом, в прошлой жизни днями напролет играющим в компьютер. Ошибся». «Чего?» — многозначительно спросил он, когда мы вошли в его жилище. «От твой селька! Нужен инструктаж по зелиям и артефактам!» — отрапортовал Зевс, не сводивший влюбленных глаз с Лики. «Попал парнишка! Могу ему только посочувствовать!» «Уэлл!» — рычал Грубер, достал влажную салфетку и протер пудовые кулаки. «Ты мелкая, давай за мной!» Он встал и направился в соседнюю комнату. «Ну, чё замерла? Идем, говорю!» «Давай ты первый!» Прошептала Лика, прячущаяся за моей спиной. Ага. Я сделал шаг вбок, потом назад, а следом подтолкнул топового игрока нашей планеты к мужику. Гробер схватил ее за руку и потянул за собой. Я, игнорируя умоляющий взгляд, помахал ей пальцами. "Вызло тебе с ней", сказал Зевс. В его глазах читался не мой вопрос. "Мы не пара", решил я, обрадовать парня. Вполне возможно, что сегодня-завтра вижу с ней последний раз. Почему? Обрадовался Зевс. Решил попутешествовать. Не стал я вдаваться в подробности. Лика останется здесь. А если решит пойти с тобой? Телепорт. Отрывисто сказал я, но потом пояснил. Перенос на очень далекое расстояние. Считай, что на другую часть света. Артфикс заберу с собой. Там сразу же закреплюсь. Сюда уже не вернусь. А можно вопрос? Ну да. А почему она тебя называла только за новый телевизором, то, то а, геронтофилом, то любителем? Этой, а ты как его? Он пощелкал пальцами, пытаясь вспомнить новое для себя слово. Архаики, подсказал я. Те двадцать минут, что мы провели в машине, оказались для меня пыткой, хотя и я пытался не обращать на лику никакого внимания. Пробовал даже на пару мгновений убирать псионический шлем в инвентарь, чтобы на меня распространилось действие ее ауры. Эффект получился интересным. Начал прощать девушке все ее заскоки. Но все же пришлось вернуть доспех на место. Так безопасней. Моя подруга немного старше меня. — Ха, ну а этим никого не удивишь. Вон, Элуиза, которая держит бордели, говорят, одна из самых красивых женщин. А ей уже далеко за семьдесят. Им же почти всем предлагали характеристику, которая омолаживает организм. Свои сколько? Праздно это имеет какое-то значение? Просто знай, Лика полностью свободна. Если хочешь, можешь попробовать поухаживать за ней. Я точно против не буду. Да мне, если честно, все равно. Но могу дать совет. Какой? На востре лучше Зевс. Раздобыть какой-нибудь артефакт или зелье, которое защищает от псионики. Используй, а потом пообщайся с ней. А、зачем? Увидишь. Тебя будет ждать небольшой сюрприз. Нагнал я таинственности. Кстати, вспомнил, как мы проезжали через странное поле, где несколько десятков человек отрабатывали удары различными видами холодного оружия. Место, где была надпись Полигон семнадцать, это что такое? Так бойцы готовят скорение, как о чем-то само собой разумеющимся сообщил Зевс. Почти на всем оружии есть пассивные свойства — кинжальщика, копейщика, мечника. Вспомнил я, хотя подобным пользовался всего несколько раз. Мне хватало и моего хаотического лезвия, а с ним не нужны особые умения. Стоить до маши. Так что в таких тренировках нет смысла. — А, ты про это? Тут информация из Альянс Сирых пришла, что на арене эти свойства могут не работать. — Альянс Сирых? Что-то знакомое. Вроде бы это сильное поселение под Красноярском, где-то в том районе или Агуст появился, когда попал на землю, или Киера должна была с ним встретиться. В общем, думаю, он и посоветовал. В противном случае, если это не идея наших военачальников, то получается полнейший бред. Навыки боя, конечно, никогда не будут лишними, но если информация ошибочна, то такие занятия пустая трата времени. Другие полигоны есть? — спросил я, не забыв, что у этого был двузначный номер. — Конечно. И для стрельбы, и для заклинаний, и с полосами препятствий. Всяких хватает. Позавчера даже масштабные учения были. Я сам не видел, но мне рассказывали. — Это какие? — По пятьдесят человек с каждой стороны. Понятное дело, что у всех были не последние жизни, а сражались, пока у одной из команд не закончатся люди. Там до сих пор работает бригада, которая заравнивает землю. Время шло, а Лика все не появлялась. Зато можно было послушать неплохую историю про миенниарену. Каждому участнику выдавали ограниченный набор зелий и артефактов. Из доспехов — армейские бронежилеты и шлемы. Сперва в бой пошла площадная магия. Я, хотя и не сталкивался с подобным, в этом колдовстве далеко не уникален. Потом начались одиночные и мимолетные стычки. Хватало одного заклинания, чтобы умертвить любого игрока. В конце остались два человека, которые выступали за одну команду и которые в самом начале пути взяли школу невидимости. Их классы действовали лучше, чем системные предметы с теми же свойствами, так что никто не смог их заметить. Бойцы, успевшие выжить в первые секунды сражения, поскидывали одежду, а потом подкрадывались к соперникам и, будто ниндзя, выкашивали их, спарывая ножами оголенные глотки. «Нам еще работать и работать. Такие учения дорого обходятся». Потому и броня была простая, и никакого нормального командования не было. Все приближено к реализму. Вот это случайная встреча. Но все равно жалко, что я это с вами глазами не видел. Подотожил Зевс. Да, того, чтобы на это взглянул. Я представил, как действовал бы, окажись в подобной заварушке. Интересный опыт. В принципе, у меня бы нашлось чем удивить соперника. Сперва использовал бы хаотическое отражение урона. Неплохой сюрприз. Особенно для игроков, использующих площадные заклинания. Представляю, как враг применяет нечто убойное, а магия с удисетеренной силой перенаправляется по нему. Почти мгновенная победа. Параллельно активировал бы три сферы и запустил пару шаров. Невидимых получилось бы срисовать благодаря способности по определению направления до человека. Да и на карте все отразились бы в довольно большом радиусе. И не стоит забывать про стихиалей. Дополнительная защита. и про то, что на моей стороне находилось бы еще сорок девять человек. «Знаешь, Фролл, все, с кем я говорил на эту тему, утверждают, что смогли бы справиться и выжить, и я думаю, что смог бы», — заключил Зевс. То, что из ста человек выжило двое, его особо не волновало. «А ты?» «Наверное. Небольшие шансы, думаю, есть. Я неопределенно пожал плечами. А может быть, попросту заблуждаюсь? Нам ведь всегда кажется, что участвуем и в боевых действиях, то выйдем целехонькими». Вот только удача не всегда бывает на нашей стране». Дверь открылась. В проеме показалась пунцовая и пылающая яростью лика. Видимо, против Грубера не особо-то и помогла ее аура. «Вон, красная какая! Хоть чайник ставь и кипяти!» Смеющийся Грубер рыкнул. «Следующий!» Я прошел в помещение и с интересом рассмотрел обстановку. Комнатка, на первый взгляд, показалась простой. Пару удобных кресел, открытый ноутбук, кулер. Вот только от меня не укрылось, что здесь размещалось множество артефактов, предохраняющих от прослушки и телепортации, а также блокирующих защитные умения атакующих школ. «Так, давай сразу. У меня универсальный блокиратор от ментализма», — сказал Грубер. «От меня информация никуда не уйдет, потому я и работаю только с нашей администрацией и с теми, на кого укажет мэр или Василек». «Тут нас никто не услышит». «Хе-хе, и еще?» Он материализовал Аволонский батончик, на котором красовалось мое лицо. «Ну, че напрягся? Случайно вышло. Так что твои характеристики мне тоже известны. Ты мелко оторв обрисовала, что вам нужно. Садись, че встал?» Я плюхнулся в кресло. Попытался активировать стихийную свободу, но заклинание не сработало. В казематах, куда меня хотел заключить Столыпин, было, наверное, нечто подобное. Так, начнем с зелий. Первое и самое главное – обезболивающее. Без него вообще никуда не суйся. Всегда держи при себе полный запас, а то яйца прижмёт и всё. Финит, мля, комедия. Понял? Да. Тут я был полностью согласен с Грубером. Система, как мне кажется, немного притупляет боль игрокам, но только немного. Даже небольшое ранение может вывести из строя. А если мопруку сломает, то обороняться уже не получится. Лучше не рисковать. Зелье регенерации есть. Да, нормально. У тебя есть своя лечилка. Он посмотрел на упаковку. Но дополнительно не помешает. Если члену оторвет, то быстрее отрастет. У тебя с финансами как? Будем считать, что не ограничен. Ясно. Багатенький. Тогда идем дальше. «Это фиалы на блокировку от псионики. У нас она часто встречается. В Краснодарском оплоте тоже. Как в других местах, врать не буду, не знаю. Недавно вон у нас моб появился с этой школой. Так там человек десять обосралось от страха. Хорошо, хоть быстро смогли убить его издалека, а то штанов на всех не напасёшься». «Учту». «Ха-ха-ха! Учтёт он. Созрением у тебя как? В темноте, видишь?» «Да». «Ах, видит он. Хорошо. Вон кулер». Он ткнул на аппарат, заставленный пакетиками. «Там чай, кофе. Сам себе сделай, чё хочешь. Ещё пиво есть. Там вот、э, лимонад, квас, э, э, сигареты. Раз припёрся, угощайся». «Да уж, интересный характер. Теперь я понимаю Лику. Не думаю, что с девушкой он был более обходительным. Не тот типаж». Странно только, что Василёк посчитал его профи. Всё-таки взял себе бутылку с тархуном. «А, слыхал, что сваливать собираешься? Нахера?» Засиделся здесь. Я прислушался. Из-за двери доносились приглушённые голоса Зевса и Лики. «А чё, в других местах лучше?» — спросил он с нескрываемой издёвкой. «Дело у меня». «Ха-ха-ха! Важный какой! Ладно...» Оставшиеся две ячейки забивай атакующими. Одну сам придумай. Огонь, тьма, кислота. Охер. Главное, чем мощнее, тем лучше. Только сам себя ха-ха-ха не попади. А то были у нас такие полудурки, которые кинули в зомби склянку со шрапнелью. Ха -ха -ха. Ну их и прошило. То, что в голову попало, не страшно. Мозгов все равно нет. Но вот горло... Это да, важная штука. Через нее жертвоприношение проходит. Вторая свет. Для чего он? Я никак не реагировал на его манеру общения. Но прыгнешь ты в какую-нибудь жопу, привяжешь свою авку, а тут призрак на тебя нападет. И чё делаешь? Урона ты ему не нанесёшь. На огонь, молнию, мороз ему похер. И всё. «Будешь дохнуть раз за разом, пока из тебя все предметы не выпадут. А свет, хоть это и не прописано, уничтожает нематериальных уебков». «Хе-хе-хе, понял». Я вспомнил старый рассказ Альтаира. События происходили в самые первые дни игры, до того, как армейцы сбежали из погибающей Москвы. В военной части появился моб, который убивал всех, до кого мог добраться. Монстр хоть и двигался относительно медленно, но не воспринимал никаких атак и кошмарил территорию до тех пор, пока не начались новые сутки. Грубер прав. Такой отвар стоит иметь, если и не под рукой, то хотя бы присмотреть на аукционе, чтобы в случае нужды моментально купить его и использовать. Да. Хуй, на! Теперь артефакты. Первое, порталы. На аукционе ты их не купишь. «Нужны работы крафтеров. Строишь сеть, чтобы смог быстро перемещаться. Иногда помогают сбежать, если за яйца <сих> схватят. Второе. Скрыт. Всякие сферы, делающие тебя невидимым и неслышимым. Полезно, если хочешь куда-то пробраться или от кого-то <сих> спрятаться. Третье. Блокираторы. Тут до меня слушок дошел, что в каждой школе есть защитное заклинание. Ты знал?» Да, это не слух. Подтвердил я. О, моля, <смех> умный какой. Хорошо. Четвертое обманки. Это какие? Да такие, что кидаешь подноги и появляешься второй ты. Иллюзия типа. Враг ни хера не понимает, кто настоящий. Пятьдесят на пятьдесят, что сперва атакуют не тебя, а двойника. А мобы так вообще сперва почему-то на него бросаются. Пятое жротва. Он показал на батончик. «Если говоришь, что в опыте ты не ограничен, то запасайся на полную. В мире с хавчиком проблемы. Телепортанешься куда-нибудь, а еды там нет. И будешь... лап сосать. Хочешь лап сосать?» «Ладно, если только лапу». Я усмехнулся. «О, понимаешь», — оценил Грубер. «Вот и я о том же. Сейчас даже животных почти не осталось. Разве что рыба до хера плавает, но ее еще поймать надо. Да, рыбеха расплодилась. Знал, что монстры могут захлебнуться. Они типа «Дышат!»» Его могучая грудь вздыбилась, будто показывая процесс дыхания. «Не, а они могут. Появляется такая тварь в море и океане. У нас же почти вся планета водой залита». Так что нам только шестая часть всех мобов достается. Тварь захлебывается, а рыба ее съедает. Хочешь получить леща, который ха -ха -ха, сожрал дохлятины? Особенно, если он поест какой-нибудь из щадебезны. От него вонища же нахеровут тучу метров. Привык уже. Эх, это да. Шестое. Любая усиливающая хрень. Все что угодно, работающая в пассивном режиме. Вон, чем я попался на аукционе. Он материализовал предмет усиливающий слух. Там что угодно может быть, но выцепить такое сложно. Сем самим надо. Считай, что это полноценная замена характеристикам. Я слышал, что у твоих друзей... Он потряс батончиком. Есть умельцы, которые псионические штуки делают. С ними на тебя никто упадать не будет. И авторитеты отподнимают и делают из тебя прям праведного праведника. Видел такие? Молодец, раз видел. Чем мое, стационарки, тебе особенно полезно. Перемещаешься и устанавливаешь артефакт, который в радиусе пары метров скрывает твою авку. Эт чтобы его не видел никто псторонний, а то заинтересуется какой-нибудь индивид, засядь тебя караулить, а как-то возродишься, начнет тебя раз за разом убивать. Ну и посиреет твоё имя в рейтинге. Так себе перспективка. Я ухмыльнулся. На такой случай у меня есть мнимое бессмертие. Пять секунд невоязвимости после смерти. Чёрт, ржёшь, как кобылица. Восьмое. Ловушки. Это для безопасности. Срабатывает, если явится кто-то посторонний. Вместе со стационарками ставь!» Рявкнул он. «Только смотри сам в неё, не уляпайся». «Были дебилоиды?» «Не дебилоиды, а вполне умный человек». «Ты?» «Я!» — ничуть не смущаясь, признался Грубер. «Девятое тебе не надо. Это для оружия, всякие точилки и яднолезвия. Десятое <смех>、э, — для социума». «Тип артефактов правдивости», — предположил я и попал в точку. «Ну да, говнистых людей хватает. Вроде смотришь — нормальный тип. А как повернешься не тем местом в бане, <смех> так и засадят по самые помидоры». «Из личного опыта не удержался я». «Ты тут шутки шутить пришел или где?» «Одиннадцатая. Отмычки. Тоже случай был тут <смех> неподалеку». Он махнул в сторону окна. «Убили моба. Вроде обычная тварь. Третий уровень. Ничего особенного. Достали нить и оставили валяться. Пес его обглодал, а в его брюхе ящик оказался. Веришь, нет, но успели вскрыть его в последнюю минуту». Уже молнии сверкали, а сундучок начал растворяться. Но, повторюсь, успели. И что в нем? Охренительно полезный рецепт. Какой? А вот это уже не могу сказать. Секрет сотрудничества. Лезть в чужие тайны не собираюсь. Ты, конечно, молодец. Но ведь свербит, да? Хочется узнать. Хочется. Перехочется. Заржалон. Это я тебе сейчас наброски делаю, чтобы ты понял, что вообще есть в этом мире. Потом займемся конкретикой. Скажу, что надо купить, чтобы у тебя нормальный комплект был. А тут ты так смотришь, будто баран на новые ворота. Про многое не слышал, да? Есть такое? Легко согласился я. Двенадцатое. ЗП. Сейчас в свободном доступе есть только повязки от пуль. В их активном состоянии тебя и Калаш не возьмет. Потом, думаю, договорить я не успел. С улицы доносился дребезжащий звук, напоминающий полет ракеты из гранатомета. Я действую скорее инстинктивно, чем осознанно, активировал стихиальный. Шлем поглотил психаническое воздействие способности, так что я мог мыслить рационально. Магические потоки окутали мое тело. Я ничего не слышал, но видел, как от взрыва разлетаются предметы в комнате, а Грубер, получившее смертельное ранение, исчезает. И оторвался от пола и с легкостью преодолел сначала потолок, а затем и крышу добротного дома. На грани перцепции смог рассмотреть бойцов невидимок, стоящих в футуристических цельных доспехах. Их броня не просто сливалась с окружающим пейзажем, а пропускала через себя весь свет. Когда солдаты двигались, я видел лишь неясные контуры. Да сколько, блин, можно? Опять чертово валонцы! Они сжимали в руках монструозные ружья, из дул которых в мою сторону блиставали странные лучи, не наносящие никаких повреждений. От ладоней отделялись густые магические субстанции, заливавшие строения зеленоватым маревом. Один из бойцов нажал на кнопку пульта. Стены от взрыва сложились, погребая под собой Илику с Зевсом. Но «Ну、вы напросились. Я воплотил ледяной шар и направил его в атакующую группу. Магическая субстанция в ту же секунду поглотила участок земли, превратив его в сосредоточение мороза, опустившегося к показателям, близким к абсолютному нулю. Холод сковывал людей, которые тут же рассыпались ледяной пылью. Материализовал электрическую сферу и ударил ею в отпрыгнувшего противника, который на пару сантиметров разминулся с шаром. Произошла странность. Броня, будто и не заметила молнии, а ведь способна испепелить металл в труху, нарушив атомарные соединения. Диэлектрик? Похоже на то. Не стал мудрить и снова активировал морозное заклинание, показавшее себя с лучшей стороны. Оно справилось без видимых проблем. Броня покрылась иным, образовалась прореха, в которую погрузилась сфера. Я направил субстанцию вверх. Холод двинулся вдоль тела Валонца, превращая органы человека в пыль. В、следующий миг бойцы будто по команде испарились. Я развернул карту. Зеленых отметок в радиусе действия хватало, но было непонятно, кто из них враги, а кто случайные жители содружества. Атаковать без разбора нельзя. Превращаться в мясника, убивающего всех направо налево, нежелательно. У меня и без того испорченная репутация. Да и может статься, что случайно обнулю кого-нибудь или задену ребенка. Пролетел вниз и углубился в земную отверть. Требовалось сбить возможных охотников со следа. Не исключено, что за мной кто-то наблюдает, а стихийный фон сложно потерять из виду. Я просачивался сквозь почву, а на последней секунде выбрался на поверхность. Тут же активировал наполненный арканум и повязку.、В、следующий миг ощутил, как сердце сдавливают тиски. Передо мной возникло привычное сообщение: "Вы погибли и будете перенесены к артефакту фиксации. До возрождения три, две". Одна.